Глава сороковая Кое-как управляясь с коробкой передач, Лэндон все же выровнял машину и погнал ее в сторону самой удаленной от центра части Булонского леса. Ситуация была бы комичной, если бы не доносившийся по радио голос диспетчера таксомоторного парка. «Машина 563, где находитесь? Отвечайте!» Доехав до выхода из парка, Лэндон облегченно вздохнул и ударил по тормозам лучше уж вы садитесь за руль софи с не меньшим облегчением пересела на водительское место и через несколько секунд машина бойко катила к западу по аллее до лоншан оставив позади сад земных наслаждений а где находится эта самая улица аксо спросил лэндон наблюдая за тем как стрелка спидометра подползает к отметке 100 километров в час таксист сказал что это недалеко от стадиона ролан горос не отрывая глаз от дороги ответила Софи. «Я этот район знаю». Лэнгдон снова достал тяжелый ключ из кармана, взвесил его на ладони. Он утром чувствовал, как важен этот предмет для понимания происходящего. Возможно, лишь с помощью этого ключа он добудет себе свободу. Чуть раньше, рассказывая Софии о рыцарях-тамплиерах, Лэндон понял. Ключ, помимо того, что был отмечен печатью приората, имел еще кое-что общее с этой организацией. Распятие с перекладинами равной длины являлось не только символом равновесия и гармонии, но и знаком рыцарского ордена. Всем знакомы изображения рыцарей-тамплиеров в белых туниках, украшенных такими же красными крестами с одинаковыми по длине перекладинами. Квадратный крест, в точности как на ключе. Воображение Лэнгдона заработало. Он пытался представить, Что может открывать этот ключ? Доступ к тайнику, где хранится чаша Грааля? Он улыбнулся абсурдности этой мысли. Судя по слухам, чаша Грааля хранилась где-то в Англии, глубоко под землей, в тайнике, вырытом под одной из церквей тамплиеров. И попала на туда году в 1500-м, в эпоху великого мастера да Винчи. В первые века второго тысячелетия братство неоднократно перепрятывало ценные документы. По мнению историков, попав в Европу из Иерусалима, чаша раз в шесть меняла местонахождение. Последний раз чаша Грааля предстала перед многочисленными свидетелями в 1447 году, и зрелище это было сопряжено с трагедией. Вспыхнувший пожар едва не уничтожил бесценные документы, но их все же успели спасти – перенесли в безопасное место в четырех огромных сундуках настолько тяжелых что каждый тащили сразу шесть человек после этого никто ни разу не утверждал что видел чашу грааля собственными глазами остались лишь слухи чаще всего говорили что сокровище нашло приют в великобритании земле короля артура и рыцарей круглого стола и тем не менее существовало еще два важных фактора леонардо знал где спрятана чаша Грааля. Возможно, она пребывала там и по сей день. Именно по этой причине энтузиасты поисков Грааля так носились с картинами и дневниками да Винчи в надежде отыскать в них некий потайной ключ, указывающий на место, где спрятаны сокровища. Кое-кто уверял, что фон в виде гор на полотне Мадонна в гроте соответствует топографии холмов с пещерами в Шотландии. Другие говорили, что странное размещение апостолов за столом в тайной вечере тоже является своего рода кодом. Третьи уверяли, будто рентгеновский анализ Моны Лизы позволил выявить, что первоначально на ней красовалась подвеска богини Исиды из ляпис лазурит деталь, которую позднее да Винчи почему-то решил закрасить. Лэнгдону не доводилось видеть ни одного доказательства, свидетельствующего в пользу последней теории. Не мог он также представить, какое отношение может иметь подвеска из ляпис Лазури к чаше Грааля. Однако поклонники Грааля до сих пор активно обсуждали это в интернете. Люди обожают все таинственное, а тайн и загадок меж тем становилось все больше. Сравнительно недавно мир потрясло открытие, что знаменитая картина да Винчи Поклонение волхвов скрывает под слоями краски, Некий секрет известный итальянский реставратор Маурицо Серазини раскрыл миру истину, после чего в газете Нью-Йорк Таймс появилась статья под интригующим названием «Дымовая завеса Леонардо». Серазини не оставил ни малейших сомнений в том, что итюд поклонения в серо-зеленых тонах, находящийся под слоем краски, принадлежит кисти да Винчи, а вот сама картина нет. Некий анонимный художник расписал набросок Леонардо, как расписывают дети картинки в книжках, и сделал это через много лет после смерти мастера. Но куда более тревожным оказалось другое открытие. Снимки, сделанные с помощью инфракрасного излучения, а также рентгеновские снимки полотна, показали, что этот мошенник от искусства, расписывая красками этюд Леонардо, в значительной степени отошел от оригинала, точно задался целью исказить истинные намерения да Винчи. Но что именно изобразил Леонардо на полотне, и какова была природа этих искажений, так и оставалось тайной. Тем не менее, растерянные сотрудники галереи Уфицы во Флоренции, где экспонировалась эта картина, немедленно переправили ее в запасник расположены через улицу от здания музея, и теперь посетители, пришедшие в зал Леонардо, с разочарованием видели вместо поклонения волхвов табличку «Полотно снято в связи с проведением диагностических тестов при подготовке к реставрации». В темном и запутанном мире современных охотников за чашей Грааля Леонардо по-прежнему оставался величайшей из загадок. В каждом его произведении, казалось, так и сквозило желание раскрыть тайну, и, однако, тайна оставалась то спрятанной под слоем краски, то зашифрованной в пейзаже на заднем плане. А может, никакой тайны вовсе и не было. Может, изобилие невнятных и мучительных намеков на некую загадку было лишь пустым обещанием, призванным разочаровать любопытных и вызвать загадочную и насмешливую улыбку Монны Лизы. — А может быть так? — голос Софи вернул Лэнгдона к реальности. — Может быть, чтобы ключ, который вы держите в руке, открывал тайник с чашей Грааля? Лэндон вымученно усмехнулся. — Не представляю, что такое возможно. Кроме того, считается, что чаша Грааля спрятана сейчас где-то в Британии, а не во Франции. «Но Грааль — это единственное разумное объяснение», — продолжала настаивать она. «У нас в руках ключ, защищенный от подделок. Мало того, он помечен эмблемой приората Сиона и передан нам членам этого братства. А именно члены братства, по вашим словам, и охраняли тайну Грааля на протяжении многих веков». Лэндон понимал, что рассуждения Софи вполне логичны, но все-таки чисто интуитивно не мог принять их. Ходили слухи, что Приорат якобы поклялся в один прекрасный день вернуть Грааль во Францию, где он и будет храниться вечно. Но никаких исторических свидетельств в пользу того, что это действительно произошло, не существовало. И даже если бы Приорату все же удалось переправить Грааль во Францию, адрес на Рю-Аксо по соседству со знаменитым теннисным стадионом, Мало походил на место, где сокровище могло найти последнее пристанище. Нет, София, лично я не знаю, что общего может иметь этот ключ с чашей Грааля. Только потому, что Грааль, предположительно, находится в Англии? Не только поэтому. Местонахождение чаши Грааля является самым строго охраняемым секретом в истории. Члены Приората вынуждены были ждать десятилетиями, прежде чем удостоиться чести войти в круг особо посвященных и узнать, где спрятан Грааль. Знал об этой тайне весьма ограниченный круг лиц, и хотя братство насчитывает немало членов, лишь четверым из них в каждый определенный отрезок времени было известно, где Грааль. Это великий мастер, и трое его прислужников, и вероятность того, что ваш дедушка был одним из этой четверки, весьма призрачна. «Мой дед был одним из них», — подумала Софи, до отказа выжив педаль газа. В памяти навеки запечатлелась сцена, неоспоримо подтверждавшая высокий статус Жака Соньера в братстве. «Даже если ваш дед и входил в высший эшелон, Он никогда и ни за что не рассказал бы об этом. Ни единому человеку на свете, не входящему в братство. И уж тем более ни при каких обстоятельствах не стал бы вводить в этот узкий круг вас. «Но я там уже побывала», — подумала Софи, и в памяти вновь всплыла сцена в подвале загородного дома. Стоит ли рассказать Лэнгдону, свидетельницей чего ей довелось стать в нормандском шато? Настал ли такой момент? Вот уже десять лет она хранит это в тайне от всех, и поведать ей не позволяет стыд. Даже при одном воспоминании ее передергивала от отвращения. Сирены завывали где-то вдалеке, и она почувствовала, как на нее навалилась усталость. Вот он, воскликнул Лэнгдон и указал на возникший впереди гигантский комплекс теннисного стадиона Ролан Гаррос. Софи направила машину к стадиону. Немного поплутав по узким улицам, они, наконец, обнаружили перекресток, от которого начиналась улица Аксо, и, свернув на нее, они принялись искать нужный дом. София и Роберт попали в деловой район города. По обе стороны от дороги мелькали вывески офисов и учреждений. «Нам нужен дом 24». — напомнил себе Лэнгдон, спохватившись, что непроизвольно высматривает шпиль церкви или собора. Не будь смешным, чтобы в этом районе оказалась никому неизвестная церковь тамплиеров. — Ну вот и приехали, — заметила Софи и кивком указала куда-то вперед. Лэнгдон проследил за направлением ее взгляда. — Что за чертовщина? — Здание современное. Квадратная цитадель с неоновой эмблемой в виде гигантского равностороннего креста на фасаде, а под крестом вывеска «Депозитарный банк Цюриха». Лэндон порадовался, что не поделился версией о церкви с Софи. Карьера ученого-специалиста по символам приучила его искать потайное значение там, где его не существовало вовсе. В данном случае... У Лэнгдона просто вылетело из головы, что крест с перекладинами равной длины является, помимо всего прочего, символом Швейцарии и изображен на ее флаге. По крайней мере, хоть одна тайна раскрыта. В руках у Софи с Лэнгдоном оказался ключ от ячейки в депозитарном швейцарском банке.